Голова шестая. Болотница. Горячая разноцветная пыль велась, складываясь в причудливые узоры. Тело Атра стало невесомым, словно плывущее в воде. А потом резкое падение сменилось острой болью. «Жив!» — услышал он, словно издалека осипший голос Рамира. Элан сел, вытянул край плаща из-под кучи каменного мусора, насыпавшегося из телепорта. Вроде. Он огляделся по сторонам и увидел развалины древнего храма. От величественного некогда сооружения остались лишь две колонны и несколько потрескавшихся плит на полу. Похоже, солнце поднялось из-за горизонта недавно. На земле разлеглись длинные прохладные тени. Под деревьями было свежо и тенисто. Щебетали птицы, среди камней шныряли ящерицы. Ничего общего с мёртвым миром Ментига. Где мы? Не знаю. Рамир рухнул в зелёную траву, прижался щекой к прохладной земле. Выход из портала мог находиться в каких угодно землях. Атру вдруг вспомнилась демоническая тварь, рвущаяся на поверхности с чёрного колодца, и лениво болезненная расслабленность исчезла, как не бывало. «Надеюсь, он с той стороны закрыт? Как считаешь, его можно активировать снова?» И линеец пожал плечами и потёр щёки, заросшие светлой щетиной. Когда мы уходили к жертвеннику снизу лес тёмный, он не может вырваться за нами. Рамир пристально посмотрел на товарища. Я могу предположить, что демонская сила должна уничтожить врата древнего так же, как и его алтарь. Если нас до сих пор не сожрали, то Атор не стал дослушивать. Думаю, ты прав. Знаешь, пока мы сидели в подземелье, я не был уверен, что ты человек. Сомневался, вдруг Винтига дурит меня, приняв облик смертного. Я заметил, как подозрительно ты присматриваешься ко мне, с ироничной улыбкой заметил Рамир. Но ты пережил разрушение святилища, демонический огонь прошёл через портал. Древний не перенёс бы этого. И раз ты человек, у меня есть к тебе одно предложение. Но спасибо за доверие, Елинейцу лёгся поудобнее с интересом глядя на Элана. Ты всячески пытался показать, что не любишь демонов. Рамирес с преувеличенным удивлением поднял бровь, но Атер решил не обращать внимания на эту гримасу. Так вот, ты не один такой. Он снял с шеи медальон. Это амулет демоноборцев. Его носят люди, которым надоело присмикаться перед тёмными, надоело жить в страхе и ждать смерти. Я и мои друзья едем в столицу Нита, чтобы объединиться с другими недовольными демонским режимом и свергнуть его. И ты, если хочешь, можешь присоединиться к нам. «Я согласен». Элан просиял. В высоком ельнике пахло грибами и прелыми иглами. Деревья поскрипывали. Настил глушил звук шагов. Один раз неподалёку шумно и тяжело пролетел глухарь. Проводив его взглядом, Элан подумал, что зверски хочет есть. Отличься от голодного урчания в животе можно было лишь беседой. Но едва он открыл рот, как впереди раздалось бормотание и сдавленный кашель. Елинец тут же положил руку на пояс, поближе к метательным ножам, а Тор тоже на всякий случай сбросил к ладони тугой комок силы. Бормотание зазвучало громче, стал различим скрипучий старческий голос. Этот жирный, хороший, беленький. Сейчас мы его. Приглушённый хлопок, тихое причмокивание. Звуки доносились из оврага, который темнел среди деревьев. Спутники медленно приблизились к краю глубокой ямы и увидели, как по пологому склону бойко карабкается скрюченная старушонка. Время от времени она наклонялась, выдёргивая что-то из земли, ловко засовывала в мешок, висящий на животе, и приговаривала: "А вот ещё один славный. Ещё?" "Это кто такая?" шёпотом спросил Атер. "Так «Да, кто нам нужен?" отозвался Рамире и громко поздоровался. Мир вам, почтенная. Фу, ты орясина белоглазая, выругалась бабка, вскидывая голову. Напугал. У неё было круглое лицо, бледное, как плохо пропечённая лепёшка, два ока, словно две изюмины, утонувшие в рыхлом тесте, длинный кривоватый нос и маленький беззубый рот. Из-под широкой засаленной повязки выбивались седые лохмы. Потасканная одежда лоснилась от многомесячного слоя грязи. Сморщенные руки, похожие на сухие куриные лапки, крепко сжимали истрёпанную мешковину. "Чело вам? Укажите путь. Мы заблудились", лучезарно улыбаясь, объяснил эленеец. "Долго ж ты тут блудил?" сердито, но непонятно отозвалась старуха и вылезла наверх. "Куда надо? А какие здесь ближайшие города?" вмешался Атар. "Какие? Я откуда ж знаю?" — удивилась бабка. «Чего тогда спрашивать?» — возмутился Элан, но Рамир аккуратно отодвинул его плечом в сторону и снова вежливо улыбнулся. «Нам нужно кмен на феру. Не откажите в помощи». Корга пожевала губами, почесала нос и заявила глубокомысленно. «Да самого не смогу. Ребятки совсем плохонькие стали». Она потрясла мешком. «Выродились». Но до границы, пожалуй, дотянут. И переваливаясь с боку на бок, засеменила по дороге. А Торткнул Рамиро в бок. Кто такая и что за чушь несёт? Болотная я, отозвалась старуха, которую в её возрасте можно было слышать и похуже. Пути ведаю. Болотница страж земных путей. Я встретил одну из них в лесах северной Анконы, пояснил линеец. Раньше таких, как она, было много. И весь Срединый мир был открыт для странников. «О, но время так было!» Снова вмешалась словоохотливая бабка, симпатии поглядывая на Рамира. «А теперь вот, повыявились все, полопались да перегнили. Сейчас же все как ходят? Мотанут в воронку эту проклятую, аж земля вся вспучится, и понесся! Они тоненькие, ломкие!» Она снова погладила свой мешок. чуть что и покорёжит, атер потряз головой. То есть она утверждает, что есть ещё одна разновидность магии. Да уж, она так твердит всё время, как эхо позвала старуха. Хотя небо оставалось прозрачным, под кустами поползли густые сумерки. Болотница нырнула в них, и какое-то время путники пробирались сквозь заросли. Приземистое тёмное сооружение, заросшее древесным хом, открылось среди ветви неожиданно. только что не было, и вот уже стоит в нескольких шагах. На покосившейся крыше торчали три тонких молодых осинки. В двух кривоватых окнах стояла чернота. От жутковатого домика попахивало гнильём. "Давайте, давайте, пошевелитесь", неожиданно властным тоном заявила старуха. "Что застыли? Или передумали?" "С чего это вдруг?" недовольно спросила Ланка сесть на странную бабку. Вы ли нее её не провести. Болотница окопашилась в грязном мешке. Проклятая ледяной стеной все пути перерезала, а те, что остались от холода полопались. И вы ли до не могу, затопило всё. И внумейтею ее... она пустилась в долгие перечисления мест, куда не в силах донести земные пути. И Гаван вдруг одолели сомнения. Рамир, слышишь? Она говорит, всё вроде как поπεριпортелось. Ты уверен, что нас не покорёжат при перемещении? Рискнём, пожалуй. И линеец первым шагнул в полуразвалившийся дом. Иначе будем добираться до Ниты ещё не один месяц. Ну-ну, — неопределённо произнёс Атор, делая шаг следом за самоуверенным товарищем. Переступив через порог, Элан едва не шарахнулся обратно. Воняло здесь омерзительно, гнилью и сырой землёй. Длинная узкая горница была залита мертвенно-зеленоватым свечением. Стены, полы и потолок оказались земляными, слезущими ото всюду толстыми чёрными корнями. По ним лениво ползали жуки, сороконожки, мокрицы и прочая дрянь. Под ногами растекались лужи болотной воды. В них тоже кто-то копошился. А в центре этой норы с потолка спускались белёсые, непрерывно шевелящиеся, неописуемо гадкие волокна. они очень напоминали паразиты из канализации Рейма, которого Атер лично уничтожила во время ухода из столицы. От позорного бегства из жуткого домика Эллана удержала только невозмутимость Рамира. Стараясь не дышать носом, он тихо спросил у Илейнейца: "Вон та белая гнусь едет на ипути. Они нас не сожрут по дороге?" "Думаю, нет". Тут хладнокровно смахнул с плеча гигантскую мокрицу, упавшую сверху. Слушай, я ценю тебя за спасение и всё такое, но ты уверен, что всё здесь должно быть именно так? Думаешь, раньше было так же? Я слышал рассказы, что когда-то пути вели через просторные залы, наполненные горным воздухом и ароматом цветов, а сами нити светились золотом и были похожи на мерцающий занавес. Но это только легенды. Всё могло быть иначе. Тебе легче от моих слов? Не уверен. Атер ещё раз с умирозением огляделся. Старуха, уже давно перебравшись через высокий порог и теперь подозрительно копошившаяся в углу, тихо захихикала, как будто он сказал нечто невообразимо смешное. Потом, развязав мешок, вытряхнула содержимое на пол. Это оказался клубок жирно блестящих белых нитей, которые тут же зашевелились, расползаясь в разные стороны. Одни резво шмыгнули к выходу. Обалдевший атор едва успел отскочить, освобождая им дорогу. Другие втекли в землю, а некоторые, подпрыгнув вверх, слились с волокнами, свисающими с потолка. Ну вот, болотница довольно потёрла морщинистые руки. Готовьсь. Давайте-ка. Давайте, пока они бодрые. Да уж, слишком бодрые, хмыкнул Иван. И что делать? Просто шагни вперёд. Не бойся, они сами перенесут тебя. подсказал Рамир. «Шагать и не бояться?» «Отлично! Просто великолепно!» «Что, я первый?» «Ну ладно!» Атеру потребовалось приложить большое усилие, чтобы заставить себя подойти к колышущейся кисее. Борясь с непроходящим отвращением, он подался вперёд. Прохладные влажные струи упали на голову и плечи, защекотали по ногам, а потом одним хищным движением сжали в живые тиски и рванули вверх. Несколько секунд головокружения, а потом вдруг сразу без перехода к Эллану пришло ощущение покоя, расслабленности и тепла. Рискнув приоткрыть глаза, он увидел вокруг белоснежные, мягко светящиеся, тесно прижатые друг к другу гибкие стволы. Они трепетали, переливаясь жемчужным светом. Смотреть на это было очень приятно, потому что биение сердца совпадало с пульсацией белых стеблей. На какое-то краткое мгновение я остро почувствовал себя частью этой сложной конструкции, наполненной светом и жизнью. И тут же услышал тихий мелодичный голос. Когда-то мы пронизывали весь срединный мир, перекачивали большую мощь, выплескивались на поверхность озёрами силы, питали деревья, животных и людей. Демоны отняли наш мир, сожгли его магию, заполнив своей, враждебной и разрушительной. Связь оборвалась, и земля стала умирать. Мы, к сожалению, последние, кто остался. Полёт длился долго. Как во сне, без страха упасть и разбиться. Наслаждаясь скольжением по тёплым земным путям, атор закрыл глаза, а потом парение оборвалось. Пространство сомкнулось, сжалось, и Лана вышвырнула из волшебной дороги на землю. Он упал, прокатился по камням, не видя ничего вокруг. Попытался встать. И рухнул снова, на этот раз от удара по голове. Сверху прозвучал злобный голос. «Грязная собака! Как смеешь ты валяться в тени великого храма Нефтируфа?» Еще один удар. «Добро пожаловать в Нид», подумал демоноборец, теряя сознание. «Грязная собака! Как смеешь ты валяться в тени великого храма Нефтируфа?»